Глава шестнадцатая. Новая дружба. Анна незаметно улизнула из дома. Благо родители сестрой были полностью поглощены обсуждением поведения Альберта в свете услышанного на помолке и рассказанного леди Броуз. Она собиралась тайно проведать Викторию и поговорить с Альбертом. Ее просто раздирало любопытство. И причиной тому была Виктория. Почему она так сильно любит Альберта, если он так плох, и не выносит всю остальную семью? Этот вопрос не давал ей покоя. И не только. Альберт ее притягивал словно золотой клад. Его внешность произвела на Анну неизгладимое впечатление. Она никогда не видела таких страшных шрамов и в своем воображении представляла Альберта неким грозным разбойником, которого все боялись. После коротких размышлений Анна решила, что выйдет за него замуж и разделит его тяжелую участь. Эта мысль привела ее в восторг. Она так и видела Альберта, идущим в цепях. Все его проклинали, кидали в него камни, а она единственная пыталась его защитить. Даже устала перед градом камней, чтобы уберечь его от опасности. Ей едва удалось спасти свою жизнь, защищая Альберта. А Елизабет, сестра ей страшно завидует, потому что у них с Альбертом настоящая любовь. Анна. От внезапно раздавшегося голосу Виктории, Анна испуганно вскрикнула и отскочила в сторону. Виктория рассмеялась. Анна была настолько поглощена картинами своей любви, что, оказавшись перед дверью, так и не постучала. В это время из дома вышла Виктория и едва не наткнулась на Анну. «Ты уезжаешь?» — Анна с удивлением осмотрела наряд Виктории, а потом посмотрела на Брум. Возле него стоял кучер и, по всей видимости, ждал Викторию. «Мы со Стивеном собирались уезжать, но я уеду позже». В этот миг и появился Стивен. Заметив Анну, он вначале растерялся, покраснел и уже в конце поклонился. Потом произнес странные слова «Я не одет» и, спустившись по лестнице, быстро юркнул в брум. Кучер посмотрел на Викторию. Она отрицательно покачала головой, потом подхватила Анну под руку и шепнула ей на ухо. Ты произвела впечатление на Стивена. Он даже несколько раз споткнулся. «Не преувеличивай», — ответила Анна, а про себя подумала, что и Стивен весьма неплох собой. Они даже чем-то похожи с ним. Виктория сразу же повела Анну на второй этаж, к летней террасе, где они завели обычай пить чай. По пути на террасу Виктория успела рассказать все новости. Анна ушам своим не верила. «Да ты богаче моего отца», — удивленно заметила Анна. «А твой брат? Сколько у него денег?» Виктория пожала плечами. Он не считал. Рассказывал только про двадцать кораблей, хлопковые плантации и золотые прииски, на которых отмывают золото в коробочках с сеткой. Виктория просто не могла не блеснуть новыми знаниями перед Анной. «С сегодняшнего дня я буду разбежаться всем домом, нанимать слуг, покупать еду». В общем, все Альберт поручил мне, с гордостью закончила Виктория. «Не может быть!» — не поверила Анна. «У меня в кармане лежат две тысячи фунтов. Это расходы на месяц», — смеясь, ответила Виктория. К чести Анны она только порадовалась за Викторию. А вместе с радостью вернулись и старые мысли. «Как может быть плохим человек, который так трогательно заботится о сестре?» — думала она. «Альберт ведет себя куда лучше, чем Александр». Когда они вышли на террасу, там находился только Альберт. Он сидел на одном из шести плетенных стульев, расположенных через равные промежутки, вокруг овального стола, пил чай и читал газету. Завидев Анну с Викторией, он встал и приветливо поздоровался. Анна сочла необходимым сразу выразить свою позицию, чем вела Альберта в состоянии легкого оцепенения. «Я не считаю вас насильником. Вы больше похожи на разбойника или пирата». «Благодарю вас, леди Анна», — Альберт поклонился, — «но только за откровенность, поскольку ваши слова трудно назвать доброжелательными». Виктория облегченно выдохнула, Альберт не рассердился, и ее это обрадовало. Следовало попросить Анну выражать свои мысли не столь открыто. Альберт дождался, пока юные леди сядут за стол, и только потом сел на свое место. «У вас хорошие манеры», — заметила Анна. Альберт догадался, что Анна пришла поговорить с ним. «Что бы вы хотели узнать, леди Анна?» Альберт снова улыбнулся Анне и, придав голосу таинственность, добавил. «Я столь же прямолинеен, как и вы. Полагаю, мы быстро найдем общий язык». «А вы мне нравитесь, сэр Альберт». Анна была совершенно искренна в своих словах. «Мистер Альберт или просто Альберт, вы мне тоже сразу понравились, леди Анна». Альберт вновь встал и поклонился. Анна незамедлительно последовала его примеру. После этого официальная часть была завершена. Начался разговор, в котором присутствовала лишь легкость, понимания и доброжелательность. «Я должна вас предупредить, Альберт, о том, что вы скоро сядете в тюрьму», с весьма важным видом сообщила она. Как ни странно, ее слова произвели впечатление лишь на Викторию. Виктория сразу заволновалась, но Альберт ответил успокаивающим взглядом. «Я недолго пробуду в тюрьме. Тебя посадят в тюрьму. Это все наши родители, Александр едва ли не плача», спросила Виктория. Альберт взял руку сестры. «Обещаю. Я вернусь очень быстро, ты даже не успеешь соскучиться». «Правда? Сколько раз я тебе врал?» «Ни разу». Виктория засмеялась, чем немало озадачила Анну. Анна полагала, что после ее слов они по меньшей мере должны расстроиться. Она устремила сердить взгляд на Альберта. «Вы мне не верите». «Верю», — мягко ответил Альберт. «Верю и от всей души благодарю. Просто я предполагал подобное развитие событий после посещения помолки». — Вы недооцениваете серьезность происходящего с важным видом, — заметила Анна. — У нас дома только и думают, как отправить вас в тюрьму. — Больше других строится моя сестра Элизабет, ее можно понять. Она влюблена в вашего брата и поэтому ненавидит вас. Это она заставила сара Александра обратиться к судье. — Вы должны знать, по чьей вине будете наказаны, но вы не должны причинить ей вреда. — Обещаю вам, леди Анна, я не буду таить зла на леди Элизабет. подтверждение своих слов Альберт поднял правую руку. Анна ответила благодарным взглядом. «Будьте готовы. Батюшка с сэром Александром сегодня встречаются с судьей. Батюшка говорил, что вас должны будут сразу арестовать». Виктория бросила на брата беспокойный взгляд, но, увидев выражение его лица, снова успокоилась. Альберт все время улыбался, и это обстоятельство раздражало Анну. «Вам совсем не страшно? Вас ведь посадят в тюрьму». Меня трудно напугать тюрьмой, мне в жизни довелось испытать куда более страшные вещи. Я так и знала, — вырвался у Анны. Правда, она сразу же приняла степенный вид и придала голосу равнодушие. Я выслушаю вашу историю. Альберт рассмеялся. Ему все больше и больше нравилась эта девушка. В моей истории нет ничего интересного для столь юной и прекрасной леди, как вы. В другое время Анна наверняка стала бы настаивать, но слово «прекрасный» затмило все прочие мысли. По отношению к ней впервые применили это слово. Она смутилась, что с ней случалось крайне редко. «Должен попросить прощения. Меня ждут неотложные дела». Альберт встал и добавил, обращаясь к Анне. «Я буду очень рад вам, леди Анна, всегда. И еще осмелюсь обратиться к вам с просьбой. Если меня действительно отправят в тюрьму, Виктория останется одна, а ведь на нее свалилось столько забот. Вы бы не могли помочь ей в этом случае. Я был бы весьма признателен». «Я буду рада выполнить вашу просьбу, Альберт». Они раскланялись друг с другом. Альберт ушел. Виктория некоторое время улыбалась вред брату, а потом повернулась лицом к Анне. «А что дома скажешь?» «Да они так заняты твоим братом, что даже не заметят моего отсутствия», — с довольным видом ответила Анна. Элизабетта вообще не умолкает. Она никогда столько не говорила. Все время обвиняет Альберта и никак не может успокоиться. Двумя часами позже Альберт встретился со Стивеном в одном из пабов. Они заранее договорились о встрече. «Есть новости», — спросил Альберт. Стивен отрицательно покачал головой. «У меня нет». «А у меня есть». Александр, судя по всему, рассказал нашу историю. «Не может быть», — не поверил Стивен. «Он не глуп и не станет понапрасну рисковать». «Он действует на опережение, Стивен, и наверняка припас к моему приезду парочку своих коварных планов. Меня, скорее всего, арестуют». — И что мы будем делать? — спросил Стивен. — Ничего, — ответил Альберт. — Если меня арестуют, возьмешься меня защищать. Но ничего не предпринимай на суде, тени время. Сделаем вид, будто Александр нас одолел. Мне надо только поговорить наедине с судьей, который будет вести дело. — Ты же не хотел вмешивать полицию и суды? — Боюсь, у меня больше нет выбора. В случае ареста никаким другим способом я не смогу оправдаться. Поэтому постараюсь перетянуть судью на нашу сторону. «Это рискованно», — с тревогой сказал Стивен. «Нет, если судья — порядочный человек».